Эти семеро путешественников, прибывших с многочисленным штатом, были прежде всего немецкий генерал, секретарем, врачом, тремя лакеями и семью лошадьми. Этого генерала звали граф фон Востпур. Испанский кардинал с двумя племянницами, двумя секретарями, родственником-офицером, и двенадцатью лошадьми. Этого кардинала звали Монтеньор Херебиа. Богатый бревенский купец с лакеем и двумя лошадьми. Этого купца звали господин бонштедт Венецианский сенатор с женой и дочерью, писанными красавицами. Сенатора звали сеньор Маринии. Шотландский помещик с семью горцами с твоего клана все пешком. Помещика звали Маккамнер. Австриец из Вены, без титула и герба, приехавший в карете, очень похожий на священника и немного на солдата. Его звали советником. Наконец, дама-фламандка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 Назвал себя в гостинице красивый павлин другом одного вельможи, желавшего полюбоваться празднествами, и объявил, что этот вельможа должен вскоре приехать сам. Выслушав его хозяин, улыбнулся Маликорну, как старому знакомому, и сказал, «Выбирайте суда и комнату, какая вам понравится, потому что вы приехали первым». Это было сказано... «С тем выразительным подобострастием, которое у содержателей харчевен означает «Будьте спокойны, суды, мы знаем, с кем имеем дело и будем обращаться с вами подобающим образом». Слова и сопровождавший их жест показались Малекорну благожелательными, но он не понимал причины неожиданной любезности» не желая тратить много денег и в то же время предполагая что спросив маленькую комнату он получит отказ молликорн решил ухватиться за слова хозяина и обмануть его с помощью его же собственной хитрости поэтому улыбая